«Привети меня сегодня вечером, а?» Вопрошающий взгляд Ди был ей ответом. Алина пояснила, что сбежала из дома, поссорившись с мэром. Не заинтересовавшись ни причиной размолвки, ни пикантными подробностями ссоры, Ди молча протянул девушке руку и помог ей взобраться в седло позади себя. Но прежде чем лошадь сделала шаг, девушка промемлила. «Ам...» а... «Что?» «А ничего, если я обниму тебя за талию?» «Ты же упадешь, если не сделаешь этого, не так ли?» «Ага».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 «Как-никак, ты дампир, верно?» «О, наверное, не стоило упоминать об этом». «Не сомневайся, вода создаёт мне трудности». Аристократы, как известно, могут утонуть, погрузившись в реку всего лишь по пояс. «Интересно, почему? Биология, знаете, так загадочна?» Вопросы девушки противоречили ее невинному голосу и наивной внешности. Эта тема серьезно интриговала и занимала красавицу. Не ответив, Ди бросил в пыльный угол лачуги седло и сумки, снятые с лошади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 Девушка много чего хотела сказать еще, но она заметила, что внимание Диса сосредоточено на чем то вне дома. «Кажется, это с тобой», — заметил охотник. «Вот еще, Я отсюда не ногой!» Вскоре на том берегу ручья показалась дюжину всадников. Среди них были мэр, шериф, а также члены комитета бдительности во главе с Ферном. Все они выглядели до предела напряженными и не мудрено, ведь мужчин терзали мысли о том, что им предстоит сделать и кто может встать у них на пути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 Фыркнул Мур, ткнув пальцем в сторону одной из окон развалюхи. «Мы здесь, чтобы забрать Лину домой, не пытаясь и спрятать ее. Если не выдашь девчонку немедленно, мы заставим тебя пожалеть о твоем упрямстве!» «Меня ваши разборки не касаются. Да и не знаю, что сама девица скажет по этому поводу». Внезапно деревянные ставни распахнулись, и в окне возникла головка Лины. Девушка отлично подготовилась. Перед публикой она предстала уже с выснутым языком. «Фиг тебе!» Я не такая дура, чтобы вернуться. Лучше побуду тут немного. Попрактикуюсь в выживании в глуши. Убирался бы ты по добру папаша. О, а ты в курсе, что физиономия твою малость разнесла в вширь? Для последней фразы она припасла особое ядовитое ехидство. Рыхлое, опухшее лицо мэра казалось спеть его ран. Метнув взгляд на шерифа, старик рявкнул. Ну и что ты молчишь? Отец пытается вернуть дочь, верно? Так что мы заберем её силы, если потребуется, так? Ну... Но...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 «По-моему, сейчас даже слишком поздно, так что и не думай предлагать нам забрать девчонку». Дениш шевельнулся. Он просто стоял, словно молодой поэт, вслушивающийся в «Песнь ветра». Кажется, даже журчание ручья стало глуше. «Осторожней, Ди! У него в корзинах скота -стража. Слова Алины лишь добавили ситуации напряжения. Белые молнии выстрелили из правой руки Ди, и коробы, прицепленные к поясу Ферна, развалились на части. На землю выпали два существа –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 Он увидел, как клейкая паутина, удерживавшая не только исполинов, но даже зловещего посланца сумерек, распалась на клочки. Точно, ветки хлопковый лоскут. Однако тело Ди, пытавшегося одним махом перепрыгнуть ручей, заметно отклонилось от курса, и в следующий миг он с плеском рухнул в воду, оказавшись в ней по пояс. Видел ли кто-нибудь выскользнувший из ружья и точно хлыст обвившееся вокруг лодыжки охотника-щупальца? И не одно. Еще несколько скользких плетей крепко стиснули запястья Ди, Тут же прямо перед ним всплыло нечто, напоминавшее полосатый черепаший панцирь. «Так я и думал. вадя у не столь проворен, точно?» Расхохотался, продемонстрировав имеющиеся у него в изобилии зубы ферн. «Видишь ли, когда я услышал, что нам придется пообщаться с тобой, я заглянул домой и прихватил одного из своих водных скотостражей. И люди говорят, что дампиры в воде почти так же слабы, как и аристократы. Похоже, не врут. Ладно, теперь ты попался».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 Все до единого ошломленно выпучили глаза, кто бы поверил, что красавчик вырвется из воды, да еще вместе со сцапавшей его тварью. Тот, кого должны были утянуть вниз, теперь тащил сам вверх. Люди наблюдали в действии чудовищную мощь аристократов, равную, по слухам, силе 50 мужчин. На глазах перепуганных дружинников левая рука Дев вспыхнула, охотник растопырил птерню, сделал рубящее движение, и все щупальца, удерживавшие его, упали отсеченные. Освободившись таков Дип птицы взмыл в воздух. Серебристая молния отразила фиолетовый разряд и тут же пронзив насквозь облако, стремительно отпрянула назад, чтобы отсечь голову гигантскому пауку, а также перерезать брошенную в направлении Ди паутино. Уши присутствующих вновь услышали, как течет ручей. В мир вернулись обыденные звуки. Элегантным взмахом клинка, стряхнув слезвия сукровицу, Дип повернул спиной спины к собравшимся, словно ничего и не случилось. Ну как, мальчики, довольны с вас? А видите, какой у меня телохранитель? ликующе взвизгнула Лина. Потерявшие до речи мужчины лишь проводили удаляющегося де взглядами.